— Гору Митсана охраняют войска моего дяди Сяхоу Юаня, — ответил Сяхоу Шан. — Я уверен, что туда противник не сунется. Мы пойдем к моему старшему брату Сяхоу Дэ на гору Тян-Дан. Встретившись с Сяхоу Дэ, они рассказали ему о постигшем их несчастье. — У меня здесь десять тысяч воинов. Мы отобьем у врага все, что потеряли, — успокоил их Сяхоу Дэ. В этот момент донесся грохот гонгов и барабанов. К горе подходило войско Хуан-Джуна. Ся-Хоу-Дэ рассмеялся. Старый злодей не разбирается в законах войны. Он полагает, что одной храбростью можно добиться успеха. Хуан-Джун не только храбр, заметил Джан-Хэ. Хитрости у него тоже достаточно. «Дайте мне три тысячи отборных воинов, и я разгромлю врага!» — крикнул Хань Хао. Ся Хоу поставил его во главе войска, и Хань Хао спустился с горы. Хуан Чжун со своей армией двинулся ему навстречу, приказал ударить в барабаны и начать наступление. Он вихрем налетел на Хань Хао и в первой же схватке сбил его с коня. Наступающие войска с громкими криками взбирались на гору. Джан Хэй, Ся Хоу Шан двинули им навстречу своих воинов. Вдруг за горой послышались оглушительные крики, небо осветилось багровым заревом, Ся Хоу Дэ бросился к месту пожара, но по дороге столкнулся со старым воином Янь-Янем, сверкнул меч в руке Янь-Яня, и обезглавленный Ся рухнул с коня на землю. Оказалось, что по плану Хуан-Джуна Янь-Янь устроил засаду в горах, и как только Хуан-Джун вступил в бой с врагом, зажег в ущелье кучи хвороста и сена. Попав в клещи, Джан-Хэй и бежали с горы Тян-Дан к юаню на гору дин -Дзюнь. Ханчжун и Янь-Янь расположили свое войско на горе Тянь-Дан. В чэн помчался гонец с донесением о победе. Обсудив положение, Лю Бэй и джугалян по совету фай джэна решили немедленно выступить в поход на Ханчжун. Передовым отрядом командовал Джао Юнь и Джан Фэй. Осенью... В седьмом месяце двадцать третьего года установления спокойствия войско Лю Бэя расположилось лагерем у заставы Дзямынгуань. Лю Бэй пригласил к себе Хуан Джуна и Янь Яня и, щедро наградив их, сказал «Несмотря на преклонный возраст, вы совершили удивительный подвиг. Теперь нам остается овладеть горой Диндзюнь, и путь на Наньчжэн открыт. Сумеете ли вы взять эту гору?» Хуан Чжун с великой радостью согласился выступить в поход. «Не торопитесь», — остановил его Джугэлян. «Я убедился в вашей храбрости, но Сяхоу Юань, с которым вам придется сражаться, не читать Жанхэ. Недаром Цао Цао поручил ему охранять чан ань от Ма Чао». Обычно он посылает Сяхоу-юаня туда, где не надеется на других военачальников. Именно поэтому Сяхоу-юань сейчас и находится в Ханчжуне. Победить Джанхэ еще не значит справиться и с Сяхоу-юанем. Одолеть его может только Гуаньюй, и я хочу за ним послать гонца. «Я докажу вам, что я не стар, не надо мне ваших войск». Моего трехтысячного вполне достаточно. Я отрублю голову Сяхоу-Юаню и положу ее у наших знамен. Как ни уговаривал его Джугэлян не ходить в поход, старик стоял на своем, и Джугэлян наконец уступил. — Идите, только с одним условием, — сказал он, — при вас будет находиться мой советник. Поистине, в поход отправляя, Его подзадорил он, но за старым гнаться не может юнец все равно. Если хотите узнать, кого послал Джугалян в качестве советника,